Глава 33. Фараоша оказался славным малым, писал на пеленку, спал со мной. Я купила ему кучу разноцветных резиновых игрушек и косточек для щенков. Эта весна была теплой и солнечной, снег быстро сходил, асфальт высыхал, к полудню воздух прогревался до 7 градусов со знаком «плюс». Я убрала теплые вещи в чемодан и перебралась в бордовое длинное пальто, купленное в Милане. Иногда по вечерам сокол заходил за мной и фараошей, чтобы отвлечься от диплома и проветрить мозги. Мы выходили в поле за домами, отпускали фараона, и я с ужасом наблюдала, как собака превращалась в комок грязи. Поле еще не просохло, и даже кое-где не растаял снег. И если мы с соколом ходили по тропинкам, то мой шоколадный медведь предпочитал носиться по всему полю и кувыркаться в грязи. Слушай, а давай ко мне пойдем, фильм посмотрим, мама какие-то печеньки печет, направляясь в сторону дома, предложил Сокол. Печеньки это хорошо, а вот зачет по истории плохо. Забей, Лисенок, ты же у меня умная девочка. Щелкнешь историю, как орех. Сокол закинул руку мне на плечо и прижал к себе. Ты же знаешь Петра Алексеевича. Он еще тот, дотошный тип. Да и у тебя диплом на носу. «Эль, ну сколько можно сваливать на учебу, а? Боишься остаться со мной наедине? Я не собираюсь приставать к тебе, наверное». Улыбнулся он. «Другой раз, ладно?» «Конечно, святоша!» Он перекрестился. «Вот закончу универ, устроюсь работать в банк, куплю квартиру, перевезу тебя к себе, и ты больше никуда от меня не денешься». Как меня забавляло, когда он психовал из-за моей сдержанности. Этот парень привык брать все, что ему нравится. Быстро, жадно, ни у кого не спрашивая разрешения. «Фараон, ко мне!» Он наклонился, чтобы пристегнуть собаку к поводку. И в этот момент в кармане его куртки зазвонил мобильник. Он смотрел на экран такими удивленными глазами, словно ему позвонил сам президент. Сокол подал мне поводок, на конце которого был клубок снега и глины с высунутым на бок языком и ясными, как небо, глазами. Егор пошел вперед, не дожидаясь нас. Я поняла, что беседа не для лишних ушей, поэтому мы с фараоном остались стоять на месте. Когда сокол отошел от нас метров на десять, прислонил телефон к уху, но я все равно услышала часть разговора. «Чего тебе? Вчера я неясно выразился?» «Что сделать, чтобы я тебя простил?» «Забыть мой адрес!» и удалить мой номер из списка контактов. «Смени пластинку Черняева. Я эту песню слышал сотню раз». Он сунул телефон в карман и вернулся к нам. Видать, у нее гормоны заиграли. Вчера приезжала ко мне, в десятый раз извинялась за ту историю с беременностью. Он взял меня за руку и сомкнул наши пальцы в замок. Так крепко, словно хотел показать, что кроме меня ему никто не нужен. А разве она не нашла себе нового парня? Вчера она со слезами рассказывала, что нарочно пустила слух. Якобы у нее кто-то есть, чтобы меня позлить. Покупала себе цветочки и все такое. Но так как меня не расперла от ревности, она быстро сдалась. Мне плевать на нее, Эль. Честное слово, плевать. Мне кроме тебя никто теперь не нужен. Как долго вы были вместе? Два года. Ты любил ее? Нет. Как можно быть с человеком два года при этом не любя. Секс. Потребность каждого нормального мужчины. Не говори, что встречался с ней только ради этого. Не вижу ничего плохого в том, что на твоей груди лежит обнаженная девушка, а ее кружевное бельишко валяется на полу. Он рассказывал это так спокойно, словно болтал со своим корешем. Это потребность. И пускай она будет постоянная, с хорошей фигурой, приятным запахом и кучей свободного времени. А еще... Он хитро взглянул на меня. «Она могла приехать всегда, когда мне было нужно ее видеть». «Ох, какой булыжник мой огород!» Восхитилась я. «Но не может быть все прекрасным, правда? У прекрасного тела были далеко не прекрасные мозги». Он поцеловал мою руку и подмигнул. В голове Оксана цветные лаки, гели, кружево и еда из ресторанов. «Кстати, когда я тебя впервые увидел возле универа, подумал, что ты тоже из таких». Избалованная дочка богатеньких родителей. Шмотки, тачка. Да и весь твой вид говорили об этом. Честно, я перестал вестись на тюнингованных девочек в дорогих шмотках. У них запросов больше, чем народу в Китае. Но тогда я подумал, что было бы неплохо. Ладно, не будем об этом. Нет уж, говори, раз начал. Надеюсь, ты не обидишься. В общем, смотри, у меня есть опель. Я давно на нем езжу. Он меня вполне устраивает, не подводит. Заводится с полоборота и заводит тоже, усмехнулся сокол. Тачка вроде приелась, поднадоела, но надежная. Я знал, что вскоре поменяю ее на что-то более серьезное для семьи. Но тут появляется новенькая намарочка огненного цвета версия свежее моего опеля моложе, довольно привлекательная, дорогая, но доступная. По крайней мере, мне так показалось, когда я ее впервые увидел. Ее фары мне об этом сказали. Вот я и подумал, что можно сменить старую тачку на новую и погонять на ней какое-то время. «Какое-то время?» – возмутилась я. «То есть ты решил, что можно со мной помутить и бросить?» «Почему бы и нет?» – пожал он плечами. Я попыталась выдернуть руку из его ладони, но он сжал мои пальцы крепче. Я думал, что у тебя вместо мозгов золотые колечки с брюликами. Но когда ты закрутила волосы в пучок, «Закатала рукава своего модненького пиджачка и вытащила домкрат из багажника своего модненького мини-купера. Вот тогда я посмотрел на тебя по-другому». Он развернулся ко мне, загородив вид на тонущее в поле солнце. Сгреб меня в свои объятия, крепко прижал к теплому телу. «Оказалось, что ты далеко не недотрога с песклявым голоском и кучей запросов». Сокол немного отодвинулся и заглянул в мои глаза. «Ты хоть знаешь, с какими мыслями я засыпаю в последнее время?» Тихо спросил он. «Как девушка со слегка растрепанными рыжими волосами, одетая в одну мою футболку, стоит на кухне, залитая утренним солнцем, и переворачивает блинчики на сковороде?» «Ты хоть знаешь, с какими мыслями я засыпаю в последние три года?» «Я представляю твое лицо, когда ты узнаешь в девушке с огненными волосами ту, над которой измывался тем теплым августовским вечером. Фараон — умная собака. Он словно защищал меня от поцелуев сокола. У него было целое поле, чтобы как следует стряхнуться, но он решил сделать это прямо у наших ног. И вместо объятий и красивых речей мы принялись отряхивать джинсы от грязных капель. — А как же потребность? — спросила я в процессе очистки. — Пока держусь, лисичка, — подмигнул он. Нашел утешение в другом. И в чем же, если не секрет? Провожу время со старыми приятелями. Давно с ними не виделся, хотя раньше мы крепко дружили. Как-нибудь я тебя с ними познакомлю. Они, правда, шумные ребята, но с ними можно отлично провести время и повеселиться. Вот как. Я думала, что ты вечерами готовишься к диплому. Лишний раз мне не позвонишь, а на старых приятелей время находишь. «Вот когда я тебя с ними познакомлю, тогда поймешь, почему для них у меня всегда есть свободное время, лисичка». Он закончил оттирать джинсы и выпрямился, скинув с головы серый капюшон толстовки. «Я уверен, они тебе тоже понравятся». У него снова зазвонил мобильник. На этот раз он ответил, не раздумывая. «Да, мам». Сокол резко изменился в лице. «Я сейчас буду». «Что-то случилось?» «Идем, мне нужно домой». Ничего не объяснив, Он быстрым шагом направился в сторону наших домов, чмокнул меня в щеку и побежал к своему подъезду. А мы с фараошей побрели домой, так и не узнав, что такого сказала ему мама, что он так быстро помчался домой.